Эрл Стэнли Гарднер. Дело небрежной нимфы. Часть первая. Со взятой на прокат байдарки Перри Мейсон изучал поместье Элдера, как генерал изучает место предстоящего сражения. Полная луна достаточно хорошо освещала цель. Остров, соединявшийся с сушей железобетонным мостом длиной 60 футов. Двухэтажный особняк Элдера выходил на пролив и напоминал замок, окруженный рвом с водой. Со стороны суши от любопытных прохожих поместье скрывала кирпичная стена с железными пиками, а со стороны залива стояли знаки, предупреждавшие, что нарушители будут преследоваться по закону. Песчаный карьер на северной стороне острова – переходил в серповидный пляж с ухоженным газоном. Положение Элдера, по крайней мере внешне, казалось прочным и внушительным, как и его поместье на острове. Но Перри Мейсон был далеко не заурядным юристом. Он всегда наносил удар там, где его не ждали. Поэтому, собственно, он и совершал ночной обзор поместья Элдера которая значила для хозяина больше, чем вся его остальная немалая собственность. В этот вечер Элдер развлекался. По всей видимости, основная часть гостей прибыла к нему на двух громадных яхтах, которые теперь стояли на якорной стоянке в четверти мили от берега. У причала поместья Элдера находились два мощных сторожевых катера поговаривали, будто бухта освещалась прожекторами с инфракрасным излучением, и если какое-нибудь плавучее средство оказывалось ближе, чем в 10 футах от границы владений, срабатывала автоматическая сигнализация. Вспыхивали обычные прожектора и включалась мощная сирена. Мейсон бесшумно подплыл поближе к песчаному карьеру. Там был установлен деревянный знак Над ним висела лампа с козырьком. Свет ее падал на написанные красной краской слова. «Частное владение. Осторожно, злая собака». И тут Мейсон обнаружил пловца. Тот, очевидно, не замечая байдарки, делал сильные ровные грибки. Мейсон стал с любопытством следить за ним. Пловец вышел у песчаного карьера в нескольких футах от освещенного знака. При свете луны и лампы Мейсон разглядел, что это была девушка. Она, по всей видимости, плыла голой, привязав к спине небольшой водонепроницаемый мешок. Из этого мешка девушка достала полотенце и насухо вытерла свое стройное крепкое тело. Потом она извлекла туфли, чулки и открытое вечернее платье. Зачарованный зрелищем, Мейсон положил весло в байдарку и поднес к глазам бинокль для ночного видения. Девушка была красивой блондинкой и вела себя совершенно спокойно. Она одевалась неторопливо, как будто стояла перед зеркалом в собственном доме. Надев платье, чулки и туфли, она стала краситься, смотрясь в зеркальце пудреницы. Из дома доносились музыка и смех. Мейсон, проследив, как девушка прошла легкой походкой по тропинке газона и скрылась в тени особняка, стал ждать. С четверть часа Мейсон наблюдал за домом, время от времени поднося к глазам бинокль. Разумеется, не исключалась возможность, что таинственная гостья была приглашена или хорошо знала хозяина и могла позволить себе опоздать, но в любом случае она вряд ли оставила бы полотенце и мешок на берегу. Мейсон нетерпеливо взглянул на часы. Было поздно, а ему еще предстояло вернуть байдарку и добраться до города. Он уже достаточно тщательно осмотрел песчаный карьер на острове и выработал определенный план действий. На днях... Джорджу С. Элдеру придется испытать сильный удар. Вдруг Мейсон услышал отчаянный лай собаки. Тут же зажегся свет в задних комнатах особняка. Послышались голоса, затем снова собачий лай. Мейсон взял бинокль. В одном из окон появилась девушка. Она вскочила на подоконник и соскользнула вниз. Длинный подол платья зацепился за подоконник. Она быстро освободила его рукой и побежала. Сначала она бежала в сторону ворот, но потом, когда шум в доме усилился, повернула к воде. В бинокль было видно, как в комнате, из которой выскочила девушка, появились мужчины и женщины. Один из мужчин подошел к окну и что-то закричал. Девушка мчалась к воде изо всех сил, забыв про полотенце и мешок. Человек в окне исчез, а через некоторое время вдруг смолк бешеный собачий лай. Мейсон перевел взгляд от девушки к окну и неожиданно понял, почему замолчала собака. Мужчина отвязал ее. На мгновение в окне мелькнул деберман пинчер, который спрыгнул на землю, понюхал ее несколько секунд и бросился к воротам. Тут же пес заметил девушку и кинулся за ней. Девушка вбежала в воду неся в правой руке какой-то предмет, а левой придерживая подол платья. Сделав несколько больших шагов, она нырнула в воду и поплыла. Собака пересекла газон и одним большим прыжком оказалась в воде. Мейсон был совсем близко и слышал нетерпеливое повизгивание пса. Девушка проплыла мимо байдарки, не заметив ее. Мейсон сделал несколько грибков веслом, и его байдарка оказалась между собакой и девушкой. Он вытянул руку и оттолкнул собаку веслом так, чтобы та развернулась мордой к берегу. Собака зарычала, повернулась и вцепилась зубами в конец весла. Мейсон крутанул весло, погрузив собаку на мгновение в воду, и та отцепилась. Мейсон направил байдарку к обессилевшей девушке. «Залезайте», — сказал он, — «только не сбоку, а то перевернете». Девушка бросила предмет на дно байдарки и, опершись руками о борт, скользнула следом. «Не знаю, кто вы, но теперь надо сматываться отсюда ко всем чертям», — проговорила она, задыхаясь. С берега донесся голос. «Вон она плывет! Нет, это собака!» Свет фонариков начал шарить по воде. Выхватил из темноты байдарку. Там лодка! Мейсон прекратил грести и шепнул девушке. Наклонитесь пониже. Луч фонарика дрогнул и ушел в сторону. Мейсон взялся за весло, и байдарка помчалась вперед. Спасибо за помощь, произнесла девушка. Куда надо плыть? К моей яхте, Кэти Кейт. «Там я... Мы останемся здесь, пока я не узнаю, в чем дело. Я действовал неосознанно. За вами гналась собака. А что вы хотите знать? Кто вы и что затели? вообще «Вообще-то, я известная похитительница драгоценностей. Там в бутылке то, что я похитила. Хотя вы и пошутили, я все же должен проверить. Хорошо-хорошо, я вам расскажу. Только отдышусь немного». Она явно пыталась потянуть время. В свете луны Мейсон разглядел правильные черты лица, темные глаза, небольшой нос и хорошую фигуру. «Мне кажется, я совсем голая, это платье липнет к телу. По-моему, вы уже отдышались и можете рассказать о своей добыче». Она опустила руку и извлекла предмет. Это была обыкновенная, тщательно закупоренная стеклянная бутылка. Внутри что-то белело, похожее на плотно свернутую бумагу. «Ладно, вот вам драгоценность». «Что это?» – спросил Мейсон. «Разве вы не видите?» «Бутылка с бумагой». «Возможно, вы еще что-то прихватили. Колечко с бриллиантом или часики, а?» «В этом платье? Да в нем даже почтовые марки не спрячешь». Со стороны причала послышался шум мотора. На катере с прожектора сняли чехол и луч света начал шарить по воде. «Ой, скорее только бы успеть!» В этот момент свет прожектора ослепил их. «Ой, они нас увидели!» – вскрикнула девушка. «Ради бога, скорей!» Катер сделал полукруг и, набирая скорость, помчался к ним. Какая-то яхта, стоявшая на якоре перпендикулярно их движению, на мгновение перекрыла луч прожектора. Бэри Мейсон направил байдарку к яхте. «Хватайтесь за что-нибудь на яхте!» крикнул он. Девушка последовала его совету. Байдарка развернулась на 90 градусов, и Мейсон прижал ее к противоположному борту яхты. Катер пошел на широкий разворот, чтобы осветить другой борт. «Моя яхта вон там, в ста ярдах отсюда», сказала девушка, оглядывая несколько яхт, стоявших на якорной стоянке. «Ой, они плывут сюда!» Мейсон быстро оценил ситуацию. «Держитесь крепче, мы поплывем вон к той большой яхте. Но она же, мы используем ее как укрытие». Они нас потеряли из виду. Если мы не попадемся им на глаза, они решат, что мы поднялись на какой-нибудь из больших яхт. Мейсон заработал веслом, и они проскочили к яхте, прежде чем катер развернулся. Теперь... Они опять прятались от прожектора за бортом яхты. Катер начал описывать большой круг около якорной стоянки. И за это время Мессен сумел догрести до яхты Кэти-Кейт. «Быстрее!» – сказала девушка, взбираясь на борт. «Надо что-то делать с байдаркой! Затолкнем нос в кабину, остальное пусть торчит! Ладно, мы ее поднимем? Разумеется, она же из алюминия!» Они подняли байдарку и, открыв кабину, засунули часть туда. «А теперь, – сказала девушка, – я выпью виски. Мое мокрое платье стало просто ледяным. Вы пока отвернитесь». «Мне бы хотелось быть уверенным, что кроме этой бутылки вы ничего не прихватили», – заметил Мэйсон. «Сидите, сидите. Я вам брошу мокрую одежду, и вы ее осмотрите. Вы чересчур подозрительны». Трудно быть неподозрительным, когда видишь, как девушка выпрыгивает из окна. «Так вы все видели?» Мейсон кивнул. «Закройте глаза», — сказала девушка. «Вот вам мое мокрое платье. Сейчас я накину халат. Черт, где же он? Ах вот! Ну все, можете открыть глаза. Теперь выпьем, а то я промерзла до костей». Мейсон услышал звон, затем девушка сунула ему в руку стакан. Может быть, осмотрим бутылку? спросил Мейсон. Но вы ее уже видели. Я хочу посмотреть, что там внутри. Послушайте, вы мне очень помогли, и я вам благодарна. Завтра я, как следует приоденусь, свяжусь с вами и лично выражу вам свою признательность. А пока? А пока, перебил Мейсон, я адвокат. Насколько я понимаю, вы проникли в дом. И теперь. «Я должен убедиться, что вы ничего не украли. В противном случае я буду вынужден сдать вас полиции». «А вы действительно адвокат?» «Да». «Тогда вы, наверное, сможете мне помочь. Слышите?» Катер с ревом подплыл совсем близко. Сердитый голос с одной из яхт крикнул «Эй, пьянчуги, убирайтесь отсюда!» В ответ с катера спросили «Вы здесь не видели лодку с людьми?» «Да нет тут никого!» – устало ответил голос с яхты. «И чего вы тут рыщите? Шли бы лучше спать!» Катер с минуту постоял. Очевидно, там обдумывали, что делать. Потом взревел мотор, и катер умчался. Девушка облегченно вздохнула. «Слава богу, они уехали!» «Они поехали заявлять в полицию!» «Ну и что?» – сказала девушка. «Пока они это делают, вы могли бы...» «Мы могли бы вытащить байдарку и...» «И вы могли бы продолжить рассказ», – вставил Мэйсон. «Допустим, я сейчас поплыву. Не успею я добраться до берега, как меня подберет полиция, и что тогда я им скажу?» «Ну, это сугубо личное дело», – сказала девушка. «Оно касается только меня». А когда им начнет интересоваться полиция, оно перестанет быть личным. Я не хочу оказаться соучастником преступления. Тогда давайте завесим иллюминаторы одеялами, заберем фонарь и вместе посмотрим, что там внутри бутылки. Но ведь наши друзья не будут сидеть, сложа руки, пока мы этим занимаемся, сказал Мейсон. Они же не знают, что мы на этой яхте. Не знают, пока мы здесь, объяснил Мейсон. Я уже сказал, если меня подберет полиция, я буду вынужден объяснить, где я был и что делал. Ну тогда, тогда вы останетесь здесь до утра. А утром мы спокойненько отправимся на рыбалку с удочками и... Давайте завешивать иллюминаторы. Я хочу узнать, что же в этой бутылке, перебил ее Мэйсон. Ладно, через несколько минут... Иллюминаторы были завешены, и Мейсон достал из бутылки плотно свернутые листки бумаги. Девушка поднесла поближе фонарь. На каждом листе вверху было выдавлено ⁇ Яхта Тербил, владелец Джордж С. Элдер ⁇ Мейсон разгладил листки на коленях, и они начали читать текст, написанный твердым, четким почерком. Мы находимся у острова Каталина. Я, Минерва Денби, пишу об этом на случай, если со мной что-нибудь случится. Мне известно нечто, из-за чего Джордж Элдер лишится значительной части своего состояния. И поэтому он может пойти на все, лишь бы заставить меня замолчать. Боюсь, я сама вела себя слишком беспечно, если не сказать глупо. Отец Джорджа Элдера после смерти оставил всю свою собственность в виде акций корпорации Elder Associates Incorporated частично своей падчерице Карине Лансинг, частично сыну Джорджу С. Элдеру. Если кто-то из них умрет, то его часть перейдет к тому, кто останется. Брат отца Дорли Х. Элдер должен был владеть одной третью акций с гарантированным пожизненным доходом. Но в дела корпорации он не должен был вмешиваться, пока молодые наследники были живы. Дивиденды делились поровну на три части. Правда, было еще 10 акций, которыми владела Кармен Монтеррей. Все это я пишу, чтобы стала ясной опасность моего положения. Карина Лансинг уехала в Южную Америку. У нее было нервное расстройство, перешедшее в болезнь. Я познакомилась с ней в самолете, когда летела из Чили в Аргентину. Она ужасно нервничала, и я пыталась хоть как-то успокоить ее. В результате я неожиданно ей очень понравилась, и она настояла на том, чтобы я стала путешествовать вместе с ней. При этом все расходы она брала на себя». Поскольку я была ограничена в средствах и к тому же полагала, что хоть чем-то ей помогу, я приняла ее предложение, ничего не зная толком ни о ней, ни о ее болезни. Вместе с Кариной была ее прислуга Кармен Монтерей. Она работала в их семье много лет и была любимицей отчима Карины. Со временем я многое узнала о семье Карины, о ее брате, о завещании отца. Кармен Монтерей, разумеется, тоже обо всем этом было известно. К ней относились как к члену семьи, и Карина Лансинг не стеснялась обсуждать в ее присутствии свои дела. Несмотря на очень хорошие финансовые условия, наступило время, когда я уже не могла мириться с создавшимся положением. С каждым днем болезнь Карины прогрессировала. Карина все чаще не могла владеть собой. Кармен сообщила, что Карина грозилась убить меня, если я попытаюсь уехать от нее. При таком положении вещей я не могла пойти на открытый разрыв, боясь вспышки гнева. А Карина все крепче и крепче привязывалась ко мне и требовала моего постоянного присутствия. Мне показалось, что у нее развелась мания преследования. Случилось так, что Джордж Элдер должен был прилететь в Южную Америку и привезти какие-то бумаги на подпись Карине. В день его приезда, пока Карина была в косметическом салоне, я собрала свои вещи, написала ей записку, в которой сообщала, что получила телеграмму о серьезной болезни родственника и улетела в Северную Америку. Я решила, что освободилась от этого странного соглашения уже стала забывать обо всем, когда через несколько недель прочла в газетах, что Карина исчезла в тот самый день, когда я от нее уехала. И никто ее с тех пор не видел. Полагали, она могла погибнуть в результате несчастного случая. Нанятые детективы безуспешно пытались отыскать ее. Однако все признавали, что в день исчезновения Она находилась в психически ненормальном состоянии. Естественно, узнав обо всем этом, я встретилась с Джорджем С. Элдером и рассказала ему все, что мне было известно. Меня мучили угрызения совести, поскольку я считала, что Карина могла пойти искать меня. Элдер отнесся ко мне по-дружески. Вскоре он предложил поездку на яхте, И я с радостью согласилась. Однако перед самым отплытием мне довелось побывать в лечебнице для душевнобольных в местечко Лос-Меритос. Я уже уходила оттуда, когда увидела во дворе женщину, похожую на привидение. Это была Карина Лансинг. Она смотрела безумным взглядом, но все же узнала меня. «Минерва», — сказала она. «Что ты здесь делаешь, Минерва, Минерва, Минерва?» Она начала кричать и была почти в истерике, когда появился санитар и увел ее. Я осторожно разузнала о том, что ту женщину нашли на одной из улиц Лос-Анджелеса. Она была невменяемой и не могла назвать ни своего имени, ни имен родственников. Я поспешила на яхту, чтобы рассказать обо всем Джорджу Элдеру. Но там его не оказалось, и никто не знал, где он. Подождав до 10 часов вечера, я оставила ему записку с просьбой зайти ко мне и ушла в свою каюту. Там и уснула. Проснулась от шума двигателей и качки. Поняла, что мы в открытом море. Вызвала Стерда и попросила его пригласить ко мне Джорджа Элдера. Элдер пришел лишь через час. Я ему все рассказала, а он несколько раз поинтересовался, говорила ли я об этом кому-нибудь еще. Тогда я была слишком глупа и не поняла, что он задумал. Я уверила его, что никому об этом не рассказывала. Джордж Элдер долго сидел в моей каюте, и я почувствовала беспокойство. Он смотрел на меня странным взглядом, потом резко поднялся... Подошел к двери, что-то повернул в замке, еще раз как-то странно взглянул на меня и вышел. Я бросилась к двери, она была закрыта. Я начала стучать в нее кулаками, дергать ручку и кричать. Никто не отзывался. Шторм заглушал мои крики. Я пыталась вызвать стерда, но безрезультатно. Мне необходимо было каким-то образом рассказать кому-нибудь о случившемся. Оставался только один способ – написать все, засунуть в бутылку и выбросить в море через иллюминатор каюты. Когда Джордж вернется, я расскажу ему про бутылку и про то, что ее рано или поздно обязательно найдут. Таким образом, я надеялась хоть как-то образумить его. И все же, мне кажется, этот человек способен на все, лишь бы заставить меня замолчать. Минерва Денби. Мейсон почувствовал, что девушка сжала ему руку. Теперь он попался, воскликнула она. А кто это Минерва Денби? спросил Мейсон. Не знаю. Мне только известно, что она утонула. Ее смыло за борт с яхты Элдера полгода тому назад. Вы могли бы рассказать, что же все-таки произошло? «Я всегда подозревала, что с этой Кариной Лансинг что-то не так. Я была уверена, что она жива. А теперь...» «Теперь дело принимает совсем иной оборот». «И какой же?» – спросил мейсон «Я родственница Карины». «Пожалуй, вам следует рассказать об этом подробнее», – заметил мейсон «А что тут рассказывать? Письмо говорит само за себя. Но оно не говорит о вас». А с какой стати я должна вам все рассказывать? Потому что я видел, как вы совершили кражу, и обстоятельства сложились так, что я вам помог. Вы же сказали, что вы адвокат. Да, адвокат. И, может быть, Джорджу Элдеру будет особенно приятно обвинить меня в соучастии в похищении. Разве вы не понимаете, сказала она, что Элдер никого ни в чем не обвинит? Он не захочет, чтобы об этом письме стало известно». «Ну хорошо», – проговорил Мейсон, «А что вы собираетесь делать с письмом?» «Я его опубликую». «А как вы объясните появление этого письма у вас?» «Ну, я могу сказать, что нашла его на пляже. А Элдер представит свидетелей, которые подтвердят, что видели это письмо у него дома, и вас обвинят в даче ложных показаний и в краже». «Я об этом не подумала», — сказала она расстроенным голосом. «Пожалуй, вам все-таки следует рассказать мне, кто вы и как узнали письме и все остальное. А если я не захочу, тогда остается обратиться в полицию». Она несколько секунд обдумывала свое положение, а потом неохотно заговорила. «Меня зовут Дороти Феннер». Я работаю секретарем в маклерской конторе. После смерти матери у меня осталось немного денег. Я приехала сюда из Колорадо два года тому назад. Моя мать была сестрой Коры Лансинг. Кора вышла замуж за Джека Лансинга. У них родилась Карина, и брак оказался неудачным. Кора вышла замуж за Самюэля Натана Элдера, И у них родился сын Джордж С. Элдер. Карина на 5 лет старше Джорджа. Поэтому, несмотря на разность в возрасте, я двоюродная сестра Карины. Тетя Кора умерла 10 лет назад. Потом умер отец Джорджа и оставил собственность Карине, Джорджу и Дорлию Элдеру, дяде Джорджа. А в каких вы отношениях с Элдерами? «С дядей Дурлием мы в прекрасных отношениях, а вот с Джорджем я совсем не общаюсь. С ним никто не сближается, разве только те, кто согласен полностью ему подчиниться». «А как вы узнали про письмо?» «Я услышал о нем». «Каким образом?» Дядя Дурли намекнул. «Вот как?» – с интересом спросил Мейсон. «Вообще-то он просто спросил, известно ли мне...» что Пит Кадис нашел бутылку с письмом Минервы Денби и говорил ли мне об этом Джордж? А «Вы знаете Пита Кадиса?» «Разумеется. По-моему, его знают все яхтсмены. Он вроде пляжного мусорщика». «Значит, Дорлию известно про письмо. Да, он что-то знает о нем». «А почему вы не пошли к Джорджу Элдеру и прямо не спросили его о письме?» Сразу видно, что вы не знаете Джорджа Элдера. Он собирался уничтожить письмо. Он бы уже его уничтожил, если бы был уверен, что Пит или кто-то еще не прочитал его. Я и сама хотела только прочитать письмо. Мне было известно, что у Джорджа сегодня вечеринка. Вы, наверное, не знаете, что вся его территория напичкана разными ловушками и сигнализацией. Единственная возможность попасть в дом, была та, которой я воспользовалась. Вечернее платье я брала на случай, если меня увидит прислуга. Тогда бы они решили, что я приглашена. А вы знаете прислугу? Разумеется. А собаку? Похоже, ее вы не знаете. У нее какой-то инстинкт. Она как будто поняла, что я что-то украла из дома. Это армейская собака, и она вряд ли когда-нибудь отвыкнет от своих привычек». Карина взяла ее, когда собаку забраковали. Содержала и кормила ее кармен, но Джордж, после исчезновения Карины, забрал собаку себе. У вас на яхте есть фотоаппарат? Спросил Мейсон. Нет, а зачем он вам? Я хочу сфотографировать письмо. У меня есть портативная пишущая машинка, но зачем вам копии, если у нас есть оригинал? У вас есть оригинал, поправил Мейсон. А если мне придется рассказывать о случившемся... Я хочу быть уверенным, что все достоверно. Сейчас вы отпечатаете два экземпляра письма. Один оставите у себя, другой дадите мне. А что же делать с оригиналом? Вернете Джорджу Элдеру вместе с вашими извинениями. Вы с ума сошли? Подумайте хорошенько, сказал мейсон У вас и у меня будут копии письма. Вы вернете письмо Элдеру... «Извинитесь и сообщите ему, что хотели только прочитать его, но в суматохе унесли. Потом вы спросите, что он намерен делать с этим письмом». Девушка долго молчала, а потом довольным голосом произнесла, «А вы не так уж глупые я вам скажу». Хм, «Благодарю вас», – быстро проговорил Мейсон. – «а то я уже было начал сомневаться». Байдарка бесшумно опустилась на воду. Дороти Феннер тихо сказала, «Спасибо за все. Не стоит. Мне бы хотелось знать, кто вы. Зачем? Я бы чувствовала себя спокойней. Все, что от вас требуется, это вернуть бутылку и сказать Элдеру, что есть свидетель, у которого имеется копия письма. Вам легко говорить, вы его не знаете. «Вы сделаете то, о чем я вас прошу?» – спросил Мейсон. «Не знаю. Я подумаю». Может быть, лучше хранить у себя оригинал, так будет надежнее. Советую вам прочитать закон об ответственности за шантаж. Во всяком случае, мне некогда спорить с вами. До свидания, дурати. До свидания, мистер Загадочный Незнакомец. А вы мне нравитесь. Вы приедете, если вдруг потребуется свидетель. Кто знает, ответил Мейсон и опустил весло в воду. Байдарку Мейсон взял на весь вечер и заплатил вперед. Его удивило, что у причала лодочной станции никого не было. Он привязал байдарку, надвинул шляпу на глаза и быстро пошел к тому месту, где оставил машину. Делла Стрит, доверенный секретарь Перри Мейсона, сидела в машине и слушала радио. Когда Мейсон открыл дверцу, Она взглянула на него с улыбкой, выключила приемник и сказала. «Здорово вы попутешествовали. Вы позвонили, куда я просил?» «Да, и с тех пор сижу здесь уже два часа». «У меня было небольшое приключение», – признался Мейсон. «Что-нибудь узнали о краже?» «О какой краже?» «Наш друг Джордж Элдер был ограблен сегодня. У него из дома похитили драгоценности на 50 тысяч долларов». Черт побери! воскликнул Мейсон. Она засмеялась. Я подумала, что вы уже занялись этим делом. Может, и занялся, буркнул Мейсон. Она вопросительно посмотрела на него. Тогда выкладывайте, сначала высказал Мейсон. Я знаю только то, что передали по радио несколько минут назад. Какая-то женщина подплыла к острову на небольшой лодке и оттуда проникла в дом. На ней было вечернее платье. И прислуга приняла ее за гостью. Ее обнаружили случайно, когда она рылась в письменном столе хозяина. Она выпрыгнула в окно и побежала к воде, где в лодке ее ждал сообщник. Им удалось уйти. Полиция считает, что преступники могли укрыться на одной из яхт. Сейчас устраивается полицейский кордон в бухте и на дорогах. Что-нибудь еще? Полиция нашла на острове полотенце, купальную шапочку и водонепроницаемый мешок, который женщина оставила на берегу. Мейсон вывел машину на шоссе. «Вы почему-то относитесь к этому делу довольно серьезно. Что случилось?» спросила Делла Стрит. «Хотите, верите, Хотите, нет. Но я тот самый мужчина, который помог ей скрыться. Вы?» «Да». Она укрылась от погони в моей байдарке. Делла посмотрела на него а потом рассмеялась. «Все понятно. Вы все это сочинили, чтобы я не уснула, пока мы едем в город». Я все это сказал для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что мужчина не должен действовать необдуманно, когда сталкивается с незнакомой женщиной. «И когда же вы с ней столкнулись? Когда она уплывала с острова, а за ней гнался пес? И что вы сделали? Я предложил ей свою байдарку». «Я, конечно, ценю ваш поступок, но вы должны были заставить ее поделиться драгоценностями». «У нее не было никаких драгоценностей», – сказал Мейсон. Она взяла некое вещественное доказательство, но Элдер слишком хитер, чтобы говорить об этом. Вот он и заявил, что у него похитили драгоценности. «А откуда вы знаете, что она их не похитила?» «Она э, дала мне осмотреть свою одежду. В байдарке?» «Нет, на яхте». Она сказала, что это ее яхта. «Она раздевалась при вас?» «Там было темно. Она сняла платье и бросила его мне». «И только поэтому вы решили, что она не крыла драгоценностей?» «Да». Делла Стрит подсокала языком. «Было бы лучше взять меня с собой, хотя бы для осмотра женщин». «Зато я кое-что узнал об Элдере», – проговорил Мэйсон. Элдер заплатил за этот остров огромную сумму. Он хочет быть полным его хозяином. Если случится так, что хотя бы один квадратный дюйм острова окажется не под его контролем, Элдер сойдет с ума. Теперь я знаю, что посоветовать синдикату. А разве он не владеет островом целиком? Владеет. Но когда углубляли пролив, то построили насыпь. В результате образовался полукруглый песчаный барьер с северо-восточной стороны острова. «Я, конечно, не знаток законов», – улыбнулась Делла-Стрит. «Но, по-моему, всякое приращение Земли считается собственностью того, кто владеет примыкающим участком». «Все верно. Только в том случае, если приращение вызвано естественными причинами. Но мне кажется, где-то наверняка лежит решение Верховного Суда о том, что собственность, образовавшаяся в результате государственных работ, таких как углубление или очистка водоемов, является государственной собственностью. А если это так, и кто-нибудь поселится на карьере, то можно себе представить реакцию Элдера. Он же... Мейсон неожиданно умолк, увидев на мотоцикле офицера дорожной службы, который взмахом руки останавливал машину мейсон съехал на обочину впереди уже стояла с дюжину машин несколько офицеров дорожной службы проверяли водительские права и задавали вопросы мейсон и делла стрит переглянулись один из офицеров подошел к машине мейсона ваше водительское удостоверение пожалуйста мейсон протянул ему документ вы здесь были о вы перри мейсон адвокат «Совершенно верно». Офицер улыбнулся и сказал. «Прошу прощения за то, что вас остановили. Все в порядке, можете ехать. Мы ищем похитителей драгоценностей. Еще раз извините». «Да, раз уж мы вас остановили. Я проверю вашу пассажирку. Дело в том, что именно женщина...» Мисс Делла Стрит, секретарь мистера Мейсона, проговорила Делла Стрит, протягивая офицеру свое водительское удостоверение. Тот проверил его, вернул и сказал ⁇ Извините, но мы выполняем распоряжение. Вы здесь по делам, мистер Мейсон? ⁇⁇ Искал одного свидетеля, ⁇ ответил Мейсон. Выехав на шоссе, Мейсон погнал машину. ⁇ Шеф ⁇,⁇ спросила Делла Стрит. Вы полагаете, что девушка все же похитила драгоценности? ⁇ Не думаю. Я ее хорошенько осмотрел, Делла. У нее в правой руке была бутылка с письмом. Очевидно, бутылка была брошена с яхты Элдера женщиной, боявшейся, что ее убьют. Позже нашли труп этой женщины. «А вы смотрели под резинками чулок?» После некоторого раздумья спросила Делла Стрит. «Нет». Под резинками чулок я не смотрел. Но когда она забиралась в байдарку, мокрое платье так облегало ее что я бы сразу заметил любую выпуклость. Тем более, если речь идет о драгоценностях на сумму в 50 тысяч долларов. А кроме платья и чулок, на ней больше ничего и не было. Вы узнали ее имя? Дороти Феннер, так она назвалась, сказала, что она родственница Карины, сводной сестры Элдера, которая исчезла несколько месяцев назад. Она красивая? Пожалуй, да. Фигура? Прекрасная. Мужчины всегда мужчины, заметила Делла Стрит. Теперь и я дам вам что-то почитать, сказал Мейсон и передал ей копию письма. Делла Стрит с интересом прочла и проговорила: Шеф, разве это не отличная петля для Джорджа Элдера? И для меня, проворчал Мейсон, Вы хотите сказать, что все это подстроено? Это меня больше всего и беспокоит. Элдер знает, что я консультирую синдикат. Он мог догадаться, что я поеду осматривать его остров и вполне мог подставить мне эту девицу. А потом он заявляет, что она похитила у него драгоценности и с ней был мужчина-сообщник», – продолжила его мысль Делла Стрит. «И что тогда, шеф?» «Если бы я назвался, ей было бы еще хуже», – проговорил Мейсон. «Впрочем...» Если это ловушка, она прекрасно знала, кто, и может быть, поэтому она и забыла свое полотенце. На нем наверняка метка прачечной. По этой метке легко найдут владелицу. Да, протянула Делла Стрит. А вообще-то, это письмо бомба. Бомба, если в нем правда, заметил Мейсон. В понедельник утром, когда Мейсон вошел в контору, Делла Стрит посмотрела на него приставила палец к губам и проговорила в телефонную трубку. «Да-да, миссис Броули, вы бы не могли подождать одну минутку? Кто-то звонит по другому телефону». Она зажала микрофон трубки ладонью и быстро прошептала Мейсону «Это миссис Броули, смотрительница тюрьмы в Лас-Алисос. У нее там некая Дороти Феннер, которая подозревается в краже. Это Феннер хочет нанять адвоката, именно вас». Значит, это была ловушка, сказал Мейсон. Она с самого начала знала, кто я. А может быть не знала. Хотите, я пошлю туда Джексона, и мы тогда узнаем, случайность ли все это или нет. Мейсон улыбнулся. Отличная мысль, Делла. Пожалуй, мы так и сделаем. Делла Стрит отняла ладонь и проговорила в трубку. Дело в том, что я не могу решать за мистера Мейсона, миссис Броули. Но мы сделаем вот что. Мы пришлем к вам мистера Джексона. Он работает у Мейсона в конторе. Да, да, да, через полчаса он будет у вас. Хорошо, до свидания. Делла Стрит повесила трубку и вопросительно посмотрела на Мейсона. Значит, эта девушка была приманкой, мрачно сказал Мейсон. Она действительно красивая, шеф. Мейсон кивнул. Ну что ж, сказала Делла Стрит, это единственное утешение. Вся ее красота будет понапрасну и истрачена на Карла Джексона. Он ведь смотрит на нее только с точки зрения закона. Остальное его не интересует». Мейсон засмеялся. «Это точно. Мне кажется, он боится посмотреть на любую девушку целиком, а осматривает ее как бы по частям». «Он свято верит в прецеденты», – сказала Деластрит. Стрит. «По-моему, если бы он столкнулся с чем-нибудь действительно новым, то упал бы в обморок. Он же бежит к своим книгам, роется в них как крот и, в конце концов, появляется с каким-нибудь аналогичным делом, которое случилось в суде 75 или 100 лет назад. Самое замечательное в нем то, что он находит прецеденты всегда в нашу пользу. Зовите его Делла. Пусть поработает с Дороти Феннер. Главное, чтобы он узнал, как она вышла на меня. А вдруг это не ловушка? Может, она действительно ничего не знает и... «Могла бы связаться с другим адвокатом», – закончил Мейсон. «Ладно, зовите Джексона». Делла Стрит встала из-за стола, прошла в библиотеку, а оттуда в кабинет Джексона. Через несколько минут она вернулась, следом шел Джексон. «Садитесь», – сказал Мейсон, «В тюрьме Лас-Алисас находится молодая женщина. Ее зовут Дороти Феннер». Она обвиняется в незаконном проникновении в дом Джорджа Элдера и в похищении драгоценности на сумму 50 тысяч долларов. Так вот, мы ее будем защищать. Сумма гонорара меня не очень интересует. Но меня интересует, почему она обратилась за помощью именно ко мне. Еще я хочу, чтобы был назначен залог. Когда судья будет назначать сумму залога, вы должны заявить, что стоимость похищенных драгоценностей – газетная утка, и что для определения суммы залога нам необходимо знать, какие именно драгоценности были похищены. В противном случае мы будем считать стоимость драгоценностей чисто номинальной, и тогда сумма залога тоже будет небольшой». Джексон кивнул. «Справитесь?» – спросил Мейсон, «Я имею в виду, сможете ли вы заставить судью...» поподробнее узнать о драгоценностях, прежде чем он установит сумму залога». «Ну, я могу попробовать», – проговорил Джексон. «Разумеется, очень многое зависит от того, что это за женщина и при каких обстоятельствах совершена кража, если она действительно была. Итак, Джексон, езжайте в лос алисос к дороти Феннер. Скажите ей, чтобы она не беспокоилась». И постарайтесь побыстрее получить подробный список похищенных драгоценностей. Как только Джексон ушел, Мейсон сказал Делли-Стрит. А теперь мне нужен Пол Дрейк. Пора подключать детективов. Контора Пола Дрейка, главы частного сыскного агентства, находилась в этом же здании в конце коридора у лифта. Так что уже через несколько секунд послышались его шаги. «Привет», – сказал Дрейк, входя и усаживаясь в кресло. «Что стряслось?» «Мы хотим, чтобы ты кое-что узнал об одном убийстве». Речь идет о некоей мисс Минерви Денби, которая утонула, упав за борт яхты. «Ты говоришь о деле Элдера?» – перебил Дрейк. «А тебе оно известно?» «Да, я помню», – сказал Дрейк. «Помню, как старательно его обеляли». Тогда все официальные лица, словно сговорившись, Обнимали Элдера, жали ему руку и обильно поливали его белой краской. «Ты помнишь какие-нибудь подробности?» – спросил Мейсон. «Ну, этот Элдер – большая шишка. У него громадная яхта, копия океанского лайнера, красное дерево, медь, телефоны, бар, стюарды и все такое. Есть у него и поместье на каком-то острове. Постойте». Так это же его дом обокрали вчера. В газете было сообщение. Какая-то женщина под видом гости проникла в дом и стащила драгоценности на 50 тысяч. С ней был мужчина, он-то и помог ей скрыться. Ее потом все же нашли по метке на полотенце. Так вот: Я хочу узнать все об Элдере. Я хочу узнать все о смерти Минервы Денби. Меня устроит, если кое-кому станет известно о твоем расследовании. А газеты можно слегка намекнуть. Что твое агентство занимается сбором дополнительной информации о загадочной смерти некой женщины, упавшей во время шторма за борт яхты. Что-нибудь в этом роде. Еще раз узнай о краже. Действительно ли украли драгоценности? Пораспрашивай, займи своих людей. Выясни об Элдере все, что можно. Сколько людей я могу подключить к этому делу? Сколько потребуется? Когда нужно предоставить информацию? Как можно скорее. И не обязательно скрывать наше намерение. Что до меня, заметил Мейсон, то можешь нанять духовой оркестр. Отлично. Это сэкономит массу времени. Да, и вот еще что. Уточни дату смерти Минервы Денби, а потом посмотри бумаги в лечебнице в лос Меритос: Ты найдешь там запись о поступлении в это же время некой женщины с потерей памяти. Посмотри все о Карине Лансинг. Возраст, телосложение, цвет глаз и прочее. Разузнай все о ее исчезновении. Она сводная сестра Джорджа Элдера. Ладно, что-нибудь еще? Все, что можно об Элдере. Мне необходимо знать его слабости, если таковые есть. Окей, Перри, я пошел. Мейсон подождал, пока Дрейк уйдет, а потом сказал Делли Стрит. Свяжитесь со страховой компанией. Попросить их, чтобы они подтвердили способность Дороти Фендер выплатить сумму залога.